Глава пятая. И что это было? И все завертелось. Вокруг вспыхнуло, меня качнуло, и я оказалась снова рядом со своим водителем-скорой. «Семёныч, я пойду подышу, что-то мне не по себе», — сказала, сбросив вызов сестры. «Иди, иди, а то на тебе лица нет», — сказала водила, доставая сигареты и отходя за машину. Медленно двинулась в сторону от входа в станцию, чтобы чуть перевести дыхание, — «Это что сейчас было, а? Кратковременный глюк?» «Тетя Ира!» Пашка махал с той стороны подъездной дороги. «Паша, стой на месте!» Во все легкие заорала я. «Сейчас подойду сама!» Закрутила головой. «Где же внедорожник?» Завибрировал телефон. «Скинула. Хватит того, что у меня внутри все дрожит от напряжения!» «Паша, стой! Я иду!» Крикнула еще раз. «Вообще не смей двигаться!» Племяш замер в недоумении. Понял, что не шучу. Остановился и тоже принялся крутить головой. Убедилась, что машины нет. Двинулась через дорогу. «Паша, ты зачем из дома ушел? Мать сердится!» Сказала, крепко беря его за руку. «Мой Пашка живой, настоящий!» Облегченно перевела дыхание. Показалось все. Или я правда с Богом говорила? «А чего она? Хахали привела к то чумного. И давай орать сразу. Мы что, и слуги?» Прибирать и готовить. Тетя Ир, а давай уйдем от нее, а?» Выпалила ребенок, морщен нос в плаксивой гримасе. – «А Лешка как же?» Спросила, оцепенев на миг. «Уйдем? Это то, о чем я просила?» «Да нет, не могло быть этого на самом деле. Просто показалось. День выдался». «Лешка сам это предложил?» Сознался Мелкий. «Он даже вещи собрал, но она его поймала. Я один улизнул». «Нет-нет-нет, Ир». Не могло этого быть на самом деле. Вот и внедорожника никакого. Не успела додумать мысль, как на полной скорости из-за поворота вылетел автомобиль. Скрип тормозов, и он резко остановился возле нас. Хлопнула дверца, и муж роженица сияющим лицом бросился ко мне. «Ирина Леонидовна, а у меня двойня и вторая девочка, представляете? Их, правда, сейчас в пите оставили, но говорят, что все хорошо будет. А это вот вам». Он полез на заднее сиденье, и вытащила оттуда букет цветов и большую коробку конфет. «Да что вы, не стоило!» Бормотала, удерживая букет и крепче сжимая ладонь племянника. И не сводила глаз с конфет. Кажется, я их ненавижу. Те самые, что съел или подарил своей любовнице мой муж. А вот и он. «Ира, я тебя повсюду ищу, а ты...» тут. Сергей остановился, глядя, как меня тискает незнакомый мужик. На прощание тот еще раз крепко обнял. Радостно заскочил в машину и, взвизгнув шинами, умчался прочь. Как я поняла из его сбивчивой речи, покупать приданное второму ребенку. «Ира, вот так значит? Пока я впахиваю в поте лица, ты тут с мужиками развлекаешься? Если закончила, немедленно собирайся. Одному человеку нужна твоя помощь!» Патетично воскликнул Сергей, и я не выдержала, закрыв лицо букетом, расхохоталась. «Помощь!» «Мне самой нужна помощь. Психиатрическая. Потому что я всерьез верю, что пять минут назад целому Богу нужна была моя помощь. Не иначе, как мир спасать звал». «Извини, Сереж, но я на работе вообще-то. И еще там Ольга приехала. Я хотела после смены вещи забрать. А потом на вторую смену останусь. Сам понимаешь, идти мне некуда. Или ты меня у себя приютишь». Брать бывшую жену к любовнице Сергей не захотел. И быстро ретировался. Тёть Ир». Робко спросил Пашка, потянув меня за руку. «Ты на вторую смену останешься? А как же мы? К ней и ее этому?» стиснула зубы. «Я никогда плохо не отзывалась о сестре. Да, она не подарок и не очень хорошая мать. Но, может, со временем все и наладилось бы. Но дети не хотят ее знать и даже мамой не зовут. Она и ее мужик. Права, Ольга. Херовый из меня воспитатель». Телефон снова завибрировал. И я ответила на вызов. «Да, Оль, если ты про Пашку, то он со мной. Не кричи, мы сейчас будем». Сбросила звонок, не дослушав. «Не могу так больше. Устала». Родители всегда говорили. «Ира, ты должна слушаться. Ира, ты должна хорошо кушать. Ты должна хорошо учиться. Уважать старших, помогать слабым. Я все делала так, как меня учили. Была прилежной ученицей. Съедала все, что мне давали. Брала шефство над неуспевающими». Была вежлива и уважительна со старшими и пожилыми. А еще всегда слушала и делала так, как говорили родители и сестра. И вот итог. У меня ни семьи, ни детей. Кажется, я или умерла, или сошла с ума. Но меня все так заколебало, что меня это ничуть не волнует. «Пошли, отпрошусь на полчасика и домой тебя отведу. Все будет хорошо», — сказала Пашке, снова сжимая его ладонь. «Мне обещали», — добавила про себя.